Глава 3. Где-то в высоких планах бытия. Рок, развалившись на кресле, сидел на балконе своего дворца. Он сурово из-под насупленных бровей смотрел на синее небо, перистые редкие облака, бегущие под напором ветра. Взгляд его терялся в синеватой дали, а мысли уходили в далекое прошлое. Когда они были рождены, «Двенадцать братьев, не знавших матери, но выкормленных прислужниками и отправленных ими в лабиринт славы Творца». Уже тогда он понял, что остальные братья для него — это лишь средство достижения целей. Вышло их трое. Это он, Рок, вывел Кураму и сестру Биоту. Слабых и наивных, как он полагал. Остальных использовал, чтобы выбраться». Прошли тысячелетия, а они так и остались там, в этом лабиринте. Он думал, и иногда его слуха достигали шумы, издаваемые ужасными машинами маленьких чародеев, что он вызвал на свою беду. Тот, кто стоял за человеком, сумел направить их против него. Кто он? Авангур? Да какая разница, кто?» Обидно то, что он, главный бог этого мира, недооценил противника. Он глотнул вина. Рок был так близко к своей цели — стать единственным властелином этого мира. Мира изначального, созданного Творцом. Отсюда он мог бы черпать силу и повелевать Вселенной. Он вырос, и этот мир стал для него мал. Он хотел большего. Да, не он создавал все это, а его отец. Но где сейчас этот Творец? Его никто не видел. Только этот мир знал его, и статуя, которая иногда оживала, говорила о Творце. Рок мечтал стать владыкой этой галактики, подчинить другие миры, населенные разумными. Их молитвы дали бы ему огромную массу благодати, и тогда... И тогда к нему приходили крамольные мысли, которые он прятал даже от себя. Он мог бы потягаться с Творцом. Он взлелеял эти мечты и стремился их осуществить. Однажды он уже попробовал подчинить планету. Рок сморщился от воспоминаний. Ему пришлось разрушить ее. Там, за пределами изначального мира, у него не хватало энергии. И он взял ее у планеты. Теперь это просто куски материи, кружащиеся вокруг звезды. Он так был близок к своей цели подчинения мира. Но маленькая букашка, захваченная им на заклание из мира духов людей, спутала ему все карты. Сначала это сделал Курама. Он поднял людей на восстание, и они, расплодившись как тараканы, сбросили иго орков и лесных эльфаров. Рок тогда отсутствовал, а когда вернулся, было уже поздно. Курама преуспел на Севилле. Но Рок стравил их с сестрой, и мальчишка потерял тело. Биота заперлась у себя на обратной стороне планеты, и ему нужен был неожиданный ход, чтобы равновесие нарушилось. Такой силой обладали и намеряне, неспособные к магии. Рок выпил залпом весь бокал. Уму непостижимо. Как такое могло случиться? Где он просчитался? Ему нужно было, чтобы Курама вышел из преисподней, и человек это сделал. Курама должен был набрать силу и начать мстить Биоте, ослабляя ее. Курама набирает силу. Но это долгий процесс на тысячи лет. Его мысли вернулись к человеку. Но как смертный человек смог стать высоким и так быстро? Он даже не прошел, как они все, путь хранителя. Нет, это все непросто. Кто-то очень хитрый и ловкий стоит за ним. Он прячется, предпочитает быть в тени, подставляя человека. Не хочет показать себя. «Кто? Кто из братьев?» Мысли кружились по кругу. Рок налил себе еще вина, пригубил. Он не знал других таких же успешных, как он и Курама. Все остальные были, по его мнению, непроходимые тупицы. Кроме привратника. Тот не пошел следом за ними. Тихий, незаметный, способный терпеть и выжидать. Неужели это старина ридас? Да, этот смог бы. Не то, что его братец, романтик, Бартоломей. Он первым был скормлен учихе. Будем исходить, что это Ридас. Тогда что делать с человеком? В степи начинается война, и там его влияние растет, а его, Рока, падает. Человек в союзе с Биотой. Кто-то же его надоумил получить ее покровительство. Степная замотня случилась надолго, а с выскочкой что-то надо делать сейчас. Где там мой тайный агент, внедренный к нему? Пора его переводить в активную часть плана. Он щелкнул пальцами, и рядом появилась красивая девушка. Девушка охнула, широко раскрыла глаза и упала тут же на колени. «Повелитель, слушаюсь и повинуюсь» тихо прошептали ее губы. Она была в ночной рубашке на голое тело. Ее грудь соблазнительно выглядывала, открывая на обозрение аппетитное полушарие. Но Року не было дела до человеческих страстей. Он равнодушно посмотрел на ее прелести и спросил. «Как дела, Ренада?» «Плохо, повелитель. Я не смогла выполнить ваше задание». «Да? А почему?» «Меня раскрыла одна из девушек, что привез этот ненормальный. Я вынуждена была спешно уходить порталом. Но я убила его дядьку, о вора. Это все, что я смогла сделать». Рок уставился на девушку тяжелым взглядом. Долго на нее смотрел, и под этим взглядом Ринада опускалась все ниже и ниже, словно на нее давил пресс. Наконец она распласталась на полу и застонала. Рок закрыл глаза. «А что он хотел от смертной? Он и сам оплошал с этим человеком!» Рок вздохнул и убрал давление из девушки. «Встань!» — тихо, но твердо приказал он. Ренада поднялась с пола. Ее била дрожь, а в глазах плескался ужас. «Тебе было нелегко», — произнес Рок, но уже мягче продолжил. «Понимаю, он необычный смертный. Расскажи мне о человеке. Ты долго с ним общалась? Какие у него сильные стороны? Какие слабости?» Я, повелитель, почти его не видела. И, увидев удивленный взгляд могучего воина, поспешила объяснить. Он постоянно куда-то пропадал. Все время кого-то спасал. Навез девушек. «Девушек? Ты что?» Не смогла его обольстить? Повелитель, смилуйтесь. Он окружил себя самыми красивыми девушками разных рас. Человечка, дворфа, арчанка и черная красавица. Мне было не протолкнуться. Ты могла бы от них избавиться? Я так и сделала. Отослала порталом сначала ту, с кем он делил ночи, в неизвестность. Она должна была погибнуть, но... Ренада замолчала, теребя край ночной рубашки. «Но что «но»?» — приподнял бровь воин. «Продолжай. Почему замолчала?» «Но она смогла вернуться и узнала, что это я ее отослала. Поэтому я вынуждена была уходить. При этом я воткнула вилку в еремную вену его дядьки». — С такой раной без лечения не выживают, а лекарей рядом не было. — Не выживают, — задумчиво повторил Рок. — Но он выжил. Их кто-то оберегает, но ты сказала, что он привез черную красавицу. — Да, такую же, как снежные эльфарки, только черную. — Дзирду, — усмехнулся Рок. — Моя сестричка и тут успела. Лисичка подсунула ему свою шпионку. «Ну, с ней у меня есть кому справиться. Расскажи мне о человеке». «Я не знаю, что рассказывать повелитель. Он такой... Э, такой глупый, простодушный, на первый взгляд. Его очень легко обмануть, и в то же время у меня не все получалось. С ним рядом возникает... Такое ощущение, что бьешься в закрытую дверь или в стену. У него странные моральные принципы. Не аристократа и не простолюдина. Он то открытый, и кажется, что ты про него все знаешь. Но когда хочешь копнуть глубже, то оказывается, он не тот, кем кажется. У него получается сделать то, что другие и помыслить не могут. А он делает это так, как будто это... Это для него очень просто. Он словно не живет, а играет. Он неимоверно удачливый сукин сын. Противный и в то же время обаятельный. Он предан своим близким и друзьям. Он беспощаден к своим врагам. Но он по-своему честен. Хотя никогда не знаешь, что у него на уме. Куда он отправится и когда вернется? Он спасает девиц и тащит их домой к дядьке, а потом не знает, что с ними делать. У него никогда нет плана, но он всегда занят. Девушки по нему сходят с ума, не знаю почему. Ну, красивый и мужественный, и только... «Если он такой простой, как ты говоришь», — усмехнулся Рок, — «импульсивный, то почему ты не смогла его соблазнить и увлечь?» «Не знаю, повелитель», — растерянно ответила девушка. «Он как стена, куда не ткнешься, везде преграда». Рок вновь задумался. «Стена, говоришь? Простак, которого легко обмануть? Скрытный? Упираешься в стену?» «Вполне возможно. И я даже догадываюсь, кто выстроил эту стену». «Значит, поступим так». Вскоре он будет отправлен в вечный лес с посольством, помогать лесным эльфарам отбить набег орков. Там его будут пытаться убить. Ты поможешь ему выжить и покажешь, что на тебя можно положиться. Сама придумаешь, как объяснить нападение на его дядьку. Ты должна будешь из леса уйти вместе с ним. Все поняла? Все, повелитель. Но как он попадет в вечный лес? Он знает, что на него объявлена охота. Надо быть совсем э, тупым, чтобы совать голову в петлю. Это моя забота. Ступай. Рок махнул рукой, и девушка исчезла. Рок налил себе вина. Он успокоился. — Ай да сестренка! — мысленно усмехнулся он. — И тут меня опередило. Дзирду букашки подсунула. Ну надо же! Как только сумела! Ну нет, дорогая, у тебя ничего не выйдет. Я тебе здесь, моя хорошая, носик-то прищемлю.